Ой, что ты, я задремал. Эй, огонь, метель-то кончилась. Какая метель, братец Камин? Долго весна на дворе. Долго я спал. Да уж, если б не ветер, я бы уже давно погас. А что ветер, как он? Да все летает. Есть какие новости про ребят? Сейчас узнаю. Эй, ветер, аууу! Слушай Вейкера, ты братьев не били, тал. Да? Скажи, что в новых краях ты друг услышал увидал. Ну, что услышал? Да, скажи, случилось каким-то так. Солнечный зариться земли, и сейчас мачеха без следа. А видел что? Что видел я? Таки быстрее пути. Она бедняжка никак не может кайзлет найти. Ахот какие дела? Какой ты дела? Но ну что, что же делаешь у старения такая нашла? Опа, опа, опа, опа, опа, опе. Опа, опа, опа, опа. करना शर्षय देव पायु नो तो उसने